Из тьмы пещеры высунулась плоская голова с очень широким затылком. Два ясных, отливающих пурпуром глаза, пронзительно оглядели всех, как показалось Таис. Голова с квадратами чешуй, подобных на грудной броне воина, мимоходом окунулась в молоко. Жрица позвала мелодичным, свистящим звуком.